Равесники Вселенной. Мы не знаем, что происходит на Солнце в этот миг. Только через 8 минут световые лучи или солнечные нейтрино сообщат, что Солнце работает нормально. Последний сигнал от коллапсирующей где-то на краю галактики звезды дойдёт до нас через много тысяч лет, мощным всплеском нейтринной волны или с судорогой гравитационного поля. Как ни долг путь этих вестников далёких событий, голос уже знакомой нам вселенной мы узнаём. А каково она была миллиарды лет назад? Вот вопрос вопросов в космологии, который, по словам академика Гинзбурга, принадлежит лишь тех очень немногих научных направлений, бельгим таким направлениям является физика элементарных частиц, где мы сталкиваемся с глубочайшими принципиальными вопросами Здесь проходит граница между светом знания и абсолютной темнотой неведомого. В 1929 году Хаббл обнаружил, что галактики разбегаются во все стороны с постоянной скоростью, как осколки взорвавшейся бомбы. Если мысленно прокрутить назад с такой же скоростью пленку вымышленного фильма, фиксирующего это явление, То кажется, что возраст Вселенной от того момента, когда её плотность была бесконечно велика, до современного состояния весьма почтенный, около 10 миллиардов лет. Но как складывалась история Вселенной? Археологические находки дают нам возможность составить представление о древнейших на Земле цивилизациях, узнать о быتیях происходивших около 30 тысяч лет назад. Палеонтология рассказывает о древнейших формах жизни, об эволюции органического мира, реконструируя по частям скелетов окаменелости и отпечатков. Палеонтология как будто совершает путешествие по времени назад длиною в миллиард лет. Но о каких находках можно думать, когда речь идет о такой пропасти во времени, как 10 миллиардов лет. Поэтому среди ученых начался умозрительный спор. Одним нравилась идея, которую в 40-х годах высказал известный физик теоретических гаммов о горячей модели эволюции Вселенной. Он полагал, что если было время, когда ее плотность превышала тонну на кубический сантиметр, то очень высокой была и температура вещества. Другие поддерживали идею, о холодной модели родвисе филенной. Спор долгое время был бесплодным, ни та, ни другая сторона не могла представить экспериментальных фактов. И вдруг на подъезде к заветства чрезвычайно усилившей позицию сторонников горячей модели. Астрофизики 30 лет назад изучали оптические свойства молекул циана в межзвёздном галактическом газе. При этом они обнаружили в космическом пространстве электромагнитное излучение в длиной волны 0,25 сантиметра. Радиоволны сли из космоса со всех сторон с интенсивностью, тот тысяч раз превышающий мощность аналогичного излучения от всех известных небесных источников. Обнаружили, подъявились и... все. И... Никто, как ни странно, даже не попытался установить его происхождение. В 1965 году сотрудники лаборатории Белл Телефон, Пензиас и Уилсон разрабатывали систему связи с помощью спутников на волне 7,3 см. Для нормальной работы аппаратуры надо было исследовать все помехи на этой длине волны. И когда, как им казалось, они ликвидировали спутник, Все возможные радиошумы, исключив надёжные приборы, продолжали регистрировать очень интенсивное излучение, приходящее равномерно со всех сторон. Так, уже во второй раз было открыто тепловое реликтовое космическое излучение, свидетель давно прошедших лет. Чего только не испытали эти радиоволны с тех давних пор на пути к Земле, они бесчисленное количество раз растеивались на встречном веществе, все больше и больше забывая о своем первоначальном состоянии. Наконец, вместе с расширением Вселенной они остыли до температуры 3 градуса по Кельвину. Даже такие, с ослабленной памятью, свидетели – ценная находка для ученых. Энергии каждого такого кванта теплового излучения в 2000 раз меньше энергии квантов видимо света. Но их так много, что на каждый атом вселенной приходится около 100 миллионов реликтовых квантов. И учёные имеют возможность ставить точные эксперименты для получения сведений о характере расширения вселенной. Но они не ввели узнать, что было ещё раньше. Какой была вселенная в первые минуты и секунды своего бытия. Уравнения механики и закон охлаждения квантов ли некоторые извлечения дали возможность учёным совершить путешествие в такие глубины времени, куда не проникал даже самый ветхий герой фантастического романа. 10 миллиардов лет назад Вселенная совсем не быходила на то, что мы сейчас подразумеваем под этим словом. Тогда ещё не было ни звёзд, ни галактик. Тогда существовала лишь сверхплотная раскалённая материя, состоявшая из аддитивных элементарных частиц, смешанных с излучением. При расширении Вселенной температура этого излучения постепенно падала, и, наконец, настал момент, когда его влияние на вещество прекратилось. Предоставленное самому себе в космическом пространстве, реликтовое излучение дожило до наших дней. Но это еще не все. В так называемую лептонную эру, когда возраст Вселенной исчислялся долями секунды, оثناء нуклеогенеза летучие частицы лептоны, мюоны, электроны, нейтрино и антинейтрино. Но реакции с этими частицами быстро прекратились, и нейтрино стали свободными. В конце интересного могли бы сообщить эти живые ровесники со всем юной вселенной. Реликтовые нейтрино помогли бы учёным воссоздать образ только что рождённого мира. Средители эти обладают феноменальной памятью благодаря слабому взаимодействию с веществом. И если бы их удалось зарегистрировать, это позволило бы окончательно решить вопрос об экзотических частицах во Вселенной в первые секунды и минуты её существования. Поиск реликтовых нейтрино, какими бы тложными они ни оказались, говорит академик Вильдович, чрезвычайно важны для решения вопроса а самых ранних стадиях космологического расширения по истине измерение реликтовых нейтрино будет экспериментом река